Глава 1. За 30 лет до этого разговора Фредерик Хеллем был заурядным радиохимиком. Его диссертационная работа еще пахла типографской краской, и ничто в нем не свидетельствовало о таланте, способном потрясти мир. А потрясение мира началось, собственно, с того, что на рабочем столе Хеллема стояла запыленная колба с ярлычком Вольфрам. Ее поставил сюда не он. Он даже никогда к ней не прикасался. Она досталась ему в наследство от прежнего владельца кабинета, которому когда-то бог весть, по какой причине понадобился вольфрам. Да и содержимое колбы уже, собственно говоря, перестало быть вольфрамом. Это были серые запыленные крупинки, покрытые толстым слоем окиси. Их давно пора было выбросить. И вот однажды Хелем вошел в лабораторию. Ну да, это произошло 3 октября 2070 года. И приступил к работе. Около десяти часов он поднял голову, уставился на колбу и вдруг схватил ее. Пыли на ней не стало меньше. Выцветший ярлычок нисколько не изменился, но Хелем тем не менее крикнул. «Черт подери! Какой сукин сын трогал эту колбу?» Так, по крайней мере, утверждал Деннисон, который слышал этот вопль и много лет спустя поведал о нем Ламонту. Парадный рассказ об обстоятельствах замечательного открытия, запечатленный во множестве книг и учебников, этой фразы не содержит. Перед читателем возникает образ проницательного химика, который орлиным взором сразу же подметил изменения и мгновенно сделал далеко идущие выводы. «Куда там?» Хелему Вольфрам был не нужен, он его совершенно не интересовал. И в сущности ему было все равно, трогал кто-то колбу или нет. Просто он, подобно многим другим людям, терпеть не мог, когда на его столе хозяйничали без его ведома и всегда готов был заподозрить окружающих в таких посягательствах, продиктованных исключительно желанием ему насолить. Но в покушении на колбу никто не признавался. Бенджамин Аллен Деннисон услышал возглас Хелема потому, что сидел в кабинете напротив лицом к открытой двери. Он поднял голову, и встретил сверлящий взгляд Хелема. Хелем не внушал ему особых симпатий. Впрочем, он никому их не внушал. А в то утро Деннисон плохо выспался, и, как он вспоминал впоследствии, был даже рад сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Хелем же был для этого идеальным объектом. Когда Хелем поднес колбу к самому его лицу, Деннисон брезгливо отстранился. «На какого дьявола мне понадобился бы ваш Вольфрам?» — спросил он саркастически. — Да и кому он вообще нужен? Если бы вы посмотрели на колбу повнимательнее, то заметили бы, что ее уже лет 20 никто не открывал, и что единственные следы на ней — от ваших же лап. Хелем побагровил и сказал, еле сдерживаясь. — Слушайте, Деннисон, кто-то подменил содержимое. Это не Вольфрам. Деннисон позволил себе негромко фыркнуть. «А вы-то чем знаете?» Вот из таких пустяков мелочной досады и бесцельных уколов рождается история. Такой выпад не мог бы пройти бесследно при любых обстоятельствах. Академические успехи Деннисона, который, как и Хелем, еще совсем недавно работал над диссертацией, были куда более внушительными, и он слыл подающим надежды молодым ученым. Хелем это знал. Знал это и сам Деннисон, что было значительно хуже, поскольку он не трудился скрывать свое превосходство. Поэтому Деннисоновская: «а вы-то почем знаете» с ударением на «вы» оказалось достаточной причиной для всего, что последовало дальше. Без этой фразы Хелем никогда не стал бы самым великим, самым почитаемым в истории ученым. Так выразился Деннисон в своей беседе с Ламонтом много лет спустя. Согласно официальной версии, то знаменательное утро Хелем, сев за свой рабочий стол, заметил, что серые запыленные крупинки исчезли, как и пыль на внутренних стенках колбы. Теперь за стеклом тускло поблескивал чистый темно-серый металл. Естественно, он начал исследовать. Но оставим официальную версию. Причиной всему был Деннисон. Если бы он ограничился простым «нет» или только пожал плечами, Хелем, скорее всего, опросил бы других своих соседей, а затем ему надоело бы заниматься таким, пусть и необъясненным, пустяком. Он отставил бы колбу в сторону и не предотвратил бы трагического исхода, то ли постепенного, то ли мгновенного. Это уж зависело от того, насколько задержалось бы неизбежное открытие истины, который и определил бы грядущие события. Но в любом случае тогда оседлал бы смерч и вознесся бы на нем к вершинам славы отнюдь не Хелем. Однако уязвленный до глубины души Деннисоновским «А вы-то почем знаете?» Хелем взвизгнул. «Я вам докажу, что знаю!» И он закусил у дела. Теперь у него была одна задача — поскорее получить анализ металла в старой колбе. Одна цель — стереть ироническую улыбку с узких губ Деннисона. Добиться, чтобы тот перестал презрительно морщить тонкий нос. Деннисон не забыл их стычки, потому что брошенная им фраза принесла Хелему Нобелевскую премию, а его самого вергла в пучину безвестности. Откуда ему было знать? Впрочем, тогда он все равно не придал бы этому ни малейшего значения. Что Хелем в полной мере обладал тем ожесточенным упрямством, в которое вливается страх посредственности уронить себя в собственных глазах, и что в данных обстоятельствах это упрямство – окажется куда более действенным оружием, чем его, Деннисона, блестящие способности. Хелем начал действовать немедленно. Он отнес металл в лабораторию масс-спектрографии. Для него, специалиста по радиохимии, это был самый естественный ход. Он знал там всех лаборантов, он работал с ними, и к тому же был напорист. Напорист до такой степени, что ради своего металла заставил отложить куда более важные и первоочередные задания. В конце концов, спектрометрист объявил — это не Вольфрам. Плоское сумрачное лицо Хелема сморщилось в злорадной улыбке. — Чудесненько! Так мы и скажем вашему хваленому Деннисону. Мне нужна справка по форме «Погодите, доктор Хелем». Я сказал, что это не Вольфрам. Но что это такое, я не знаю. — Как так не знаете? — Получается, черти что. Спектрометрист помолчал. Этого просто не может быть. Отношение заряда к массе не лезет ни в какие ворота. В каком смысле? Чересчур велико. Не может этого быть и все тут. Но в таком случае, — начал Хелем, — и независимо от руководивших им побуждений, продолжение этой фразы открыло ему дорогу к Нобелевской премии, причем, возможно, с некоторым на то правом. В таком случае определите частоту его характеристического рентгеновского излучения и рассчитайте заряд. Это будет лучше, чем сидеть сложа руки и твердить, будто что-то там невозможно. Когда спектрометрист несколько дней спустя вошел в кабинет Хелема, на его лице были написаны растерянность и тревога. Но Хелем не умел замечать настроение других людей и спросил только, «Ну как, установили вы?» Но тут, в свою очередь, встревожился покосился через коридор на Деннисона и поспешил закрыть свою дверь. «Значит, вы установили заряд ядра?» «Да, ну таких не бывает». «Ну, тогда, Трейси, рассчитайте еще раз». «Да я уже десять раз проверял и перепроверял. Все равно выходит чепуха». «Если ваши измерения точны, значит, это так. И нечего спорить с фактами». Трейси поскреб за ухом и сказал. «Тут поспоришь. Если я приму это за факт, Значит, вы мне дали плутоний-186. Плутоний-186? Что? Плутоний-186? Заряд плюс 94. Масса-186. Но это же невозможно. Нет такого изотопа. И не может быть. А я что вам говорю? Но такой получается результат. То есть... В ядре не хватает 50 с лишним нейтронов? Плутоний 186 получить невозможно. Нельзя сжать 94 протона в одно ядро со всего только 92 нейтронами. Такое вещество не просуществует и триллионной доли секунды. — А я что вам говорю, доктор Хелем? — терпеливо повторил Трейси. Тут Хелем умолк и задумался. У него пропал Вольфрам. Изотоп этого элемента, вольфрам-186, устойчив. Ядро вольфрама-186 содержит 74 протона и 112 нейтронов. Неужто каким-то чудом 20 нейтронов превратились в 20 протонов? Да нет, это невозможно. «А как насчет радиоактивности?» — спросил Хелем, ощупью отыскивая дорогу из лабиринта. «Я проверял», — ответил спектрометрист. «Он устойчив?» «Абсолютно». «Тогда это не может быть плутоний-186!» «Ну а я что говорю?» Хелем сказал обессиленно. «Ладно, давайте его сюда». Оставшись один, он отупело уставился на колбу. Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240, Но для того, чтобы 94 протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось 146 нейтронов. Так что же теперь делать? Проблема была явно ему не по зубам, и он уже раскаивался, что вообще ввязался в эту историю. В конце-то концов, у него есть своя работа, а эта, эта загадка не имеет к нему никакого отношения. «Трейси что-нибудь напутал, или масс-спектрометр начал врать, или...» «Ну и что? Выбросить все это из головы и конец!» Но на это Хелем пойти не мог. Рано или поздно Деннисон заглянет к нему и с мерзкой своей полуулыбочкой спросит про Вольфрам. И что Хелем ему ответит? «Да, это оказался не Вольфрам, как я вам и говорил». А Деннисон скажет, «Ах так, что же это такое?» Хелем представил себе, какие насмешки посыплются на него, если он ответит «Это Плутоний-186». Да ни за что на свете. Он должен выяснить, что это такое, и выяснить сам. Совершенно очевидно, что доверять никому нельзя. И вот примерно через две недели он ворвался в лабораторию к Трейси, прямо-таки задыхаясь от ярости. «Эй, вы же сказали мне, что эта штука не радиоактивна!» «Какая штука?» — с недоумением спросил Трейси. «А та, которую вы назвали Плутонием-186!» «Вот вы о чем!» «Ну да, полнейшая устойчивость!» «В голове у вас полнейшая устойчивость!» «Если, по-вашему, это не радиоактивность, так идите водопроводчики!» Трейси нахмурился. «Ну ладно, давайте проверим!» Через некоторое время он сказал. «Это надо же!» «Радиоактивно. Черт! Самую чуточку!» «И все-таки не понимаю, как я мог проморгать в тот раз». «Так как же я могу верить вашему бреду про Плутоний-186?» Хелем был уже не в силах остановиться. Он не находил разгадки и воспринимал это как личное оскорбление. Тот, кто в первый раз подменил колбу или ее содержимое, либо вновь проделал свой фокус, либо изготовил неизвестный металл специально, чтобы выставить его дураком. В любом случае, он готов был разнести мир в дребезги, лишь бы добраться до сути дела, и разнес бы, если бы мог. Упрямство и злость подстегивали его, и он пошел прямо к Г.К. Контровичу, незаурядной научной карьере которого предстояло оборваться менее чем через год. Заручиться помощью Контровича было нелегко, но раз начав, он доводил дело до конца. И уже через два дня Контрович влетел в кабинет Хелема, Вне себя от возбуждения «Вы руками эту штуку трогали?» «Почти нет», — ответил хелим «Ну и не трогайте Если у вас есть еще так Нини -ни. Она испускает позитроны Что-что? И позитронов с такой высокой энергией Я еще не видел А радиоактивность вы занизили Как занизил?» И порядочно. Меня только одно смущает. При каждом новом измерении она оказывается чуть выше.